Новостная сводка. Губернатор Александр Холодов поздравил жителей края с 95-й годовщиной освобождения Сахалина от японских интервентов. Сегодня во Владимирске состоялась церемония возложения цветов к памятнику партизанам. В торжественных мероприятиях приняли участие почётные жители города, руководители края и города, аппарата полпреда в Дальневосточном федеральном округе, депутаты краевой думы и военнослужащие Владимирского гарнизона, а также православное духовенство. Напомним, что территория Владимирского края в годы гражданской войны была оккупирована японскими войсками. которые содержались на российской территории дольше всех войск интервентов, вплоть до 1923 года и были вынуждены покинуть остров в связи с развернувшимся партизанским движением. Начал свою работу Минский трибунал, где будут озвучены итоги длившегося свыше 4 лет расследования международной комиссии по факту совершения военных преступлений. В число основных фигурантов дела входит свыше 1000 человек. от рядовых участников конфликта до командиров незаконных вооружённых формирований и политических деятелей. Многим из них грозит смертная казнь, как высшая мера наказания Союза народных республик. Между тем, значительная часть виновников конфликта по-прежнему укрываются в Соединённых Штатах Америки и Великобритании, выдачи которых Киев добивается уже несколько лет. Япония Объявила о приостановлении на неопределённый срок строительства газопровода Восходящее солнце. Президент России выразил сожаление по поводу отказа японских партнёров от многомиллиардного контракта, сулившего выгоду обеим сторонам, однако заверил, что уже проведённые работы не пропадут зря и позволят газифицировать Владимирский край. Более того, была объявлена о постройке второго завода СПГ. И начали работы по освоению южной части островного шельфа, для чего уже начат завоз соответствующего оборудования и специалистов. Ввиду угрозы новых терактов принято решение о повышении мер безопасности на всех стратегических предприятиях нефтегазовой отрасли в крае. Между тем, Японская оппозиция уже потребовала отставки правящего кабинета в связи с приостановлением работ по строительству газопровода, как угрожающего интересам национальной безопасности. Власти КНДР угрожают атаками по Белому дому, Пентагону, всей материковой части США и их спутникам. Это сообщение появилось на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи. КНДР уже неоднократно угрожал штатам на всех фронтах войны, заявляя, что цель КНДР все цитадели американских империалистов, действия которых вызвали заслуженное недовольство всего корейского народа. Конец цитаты. Эксперты назвали это заявление следствием общей нестабильности в регионе, сложившейся в последнее время и очередным витком экономического кризиса, от которого страдает КНДР. Между тем, МИД Японии отнёсся к этому заявлению весьма серьёзно, выразив обеспокоенность и Генеральный секретарь НАТО назвал угрожающими масштабные манёвры Запада 2018, которые хоть и уступили по размаху недавно проведённым учениям на востоке страны, однако вызвали куда больший резонанс в мире. Однако сообщения прибалтийских и скандинавских государств О нарушении боевыми кораблями и самолётами РФ их границ в очередной раз не подтвердились. Представитель Генерального штаба крайне скептически отозвался о возможностях Швеции и Эстонии по мониторингу своих границ и предложил в случае невозможности самостоятельной защиты своих границ обратиться за содействием к российским вооружённым силам. Также он заявил, что в этом году впервые будут проведены комплексные учения Север-2018. По поводу чего уже выразил свою озабоченность премьер-министр Канады. И хотя годом науки провозглашён лишь будущий 2019 год, однако всплеск научной деятельности начался уже сейчас. Приоритетным направлением по-прежнему остаётся космонавтика, куда, кроме строительства российских орбитальных станций, входит и дальнейшее развитие лунной программы. Уже в конце этого года к спутнику Земли будет запущен новый автоматический зонд, оснащенный спускаемым аппаратом, который опустится в месте предполагаемой высадки первой российской лунной экспедиции. Однако, кроме того, впервые за долгие годы финансовое стимулирование получают такие направления, как археология и палеонтология. Уже объявлено о начале долговременных экспедиций в рамках исследования Сибири и Дальнего Востока. образ су хорошо зарекомендовавших себя в научных и спортивных рот. В них примут участие и армейские подразделения, укомплектованные выпускниками исторических и естественно-научных институтов. Как прокомментировала эту новость лично премьер-министр, развитие знания об истории России является не менее важным, чем укрепление её обороноспособности, и способствует развитию. Мы считаем абсолютно неприемлемым агрессивное продвижение российских баз по всему миру, которое происходило в этом году. Между тем, мы благожелательно относимся к мирным инициативам в России, Джен. А как это возможно? Инициативы России мирные, но в то же время её базы агрессивно продвигаются по миру. Не хотите ли вы сказать, что эти самые базы делают это самовольно, под покровом ночи двигаясь по миру? Ну, Мэт, я вообще не хочу ничего говорить, но всё-таки вынужден это делать, потому что кто-то должен говорить. Конечно, вряд ли база России делают то, что они делают по собственной воле. К тому же, в отличие от нас, у России официально нет ни одной зарубежной базы, а лишь пункты материально-технического снабжения. Но это же даже ещё агрессивнее. Серьёзно? Заправить самолет или отремонтировать корабль — это куда агрессивнее, чем держать на территории другого государства несколько тысяч вооруженных солдат? Безусловно, у российского руководства может быть своя точка зрения на данный вопрос. Однако при всех разногласиях мы признаем за нашими русскими партнерами право иметь такую точку зрения, хотя она и в корне не верна. Именно поэтому отказа от размещения системы ПРО так и не последовало. Мэтт, Мы ведь должны защищать нашу страну и нацию. Это исключительно оборонительные системы. А вот представитель Пентагона недавно обмолвился, что это будут боевые ракеты для, цитирую, нанесения превентивного удара в случае эскалации напряжённости в будущем. Учитывая положение региона, где планируется создание ПРО, это сродни тому, как если бы русские вновь разместили свои ракеты на Кубе или, например, в Никарагуа. К тому же, эскалация всё время шла лишь с американской стороны. Нелогичнее в таком случае нацелить эти ракеты на нас самих. Пожалуйста, следующий вопрос. Россия вступает в НАТО. Правда или вымысел? Последует ли создание Организации Вашингтонского договора? В Припяти обнаружен выжигатель мозгов с надписью Made in China. Новейшие русские бомбардировщики будут способны достичь Луны? Следующий шаг размещение ракет средней дальности на Юпитере. Гражданин Франции после удара полицейской дубинкой по голове обрёл способность видеть будущее. Связана ли вторая оттепель с сокращением военных расходов США или с тем, что Россия начала колонизацию параллельного мира? Войска антитеррористической коалиции уничтожили 120 террористов, 21 танк, 6 самоходных установок и стенобитное орудие. Слухи недели. Переименование ФСБ в координационное государственное бюро КГБ. Станет ли ОМОН жендармерией? Будет ли следственный комитет называться малым сыскным войском? Учащающиеся случаи отказа домашних кошек выкармливать котят. Кто виноват? Президент РФ, изучение мобильных телефонов или синдром вирусной тупости. Четвёртое падение серверов Фейсбука за неделю. Миллионы людей в панике. Поиски китайских хакеров или зловещее предзнаменование конца света. Сенатор заявил о красной угрозе. США готовятся воевать с Марсом или это ультиматум производителям кетчупа?